Освобождение. Бледные, бледные, бледные лица. Знаете ли вы их? И синевой под глазами. Эти лица обычно миловидные, некрасивые вовсе, но вас это-то в них и пленяет, будто из дальних снов. Возникают те лица и проходят через всю вашу жизнь, не наяву, не даже в снах или в воображении, а только в предощущение. Но тем не менее вы их видите, или, по крайней мере, хотите видеть. Эти лица начинают мерещиться вам, всегда только начинают, никогда вполне не мерещится. В женщинах. Женщинам же мерещится только в белокурых мужчинах и безбурно, насмешливо проходит, никогда не вызвав впоследствии встречи. Как удивился Петр, увидев теперь такое лицо, и где же? В Еропегинской передней. И в ком же? В самый невзрачный на вид, простоволосой горничной, открывшей ему дверь. Тихая, она не удивилась, будто даже его ждала, неизвестная ему доселе и все же милая. При виде его улыбнулась знакомой улыбкой, Будто могла что-то такое ему рассказать, Что касалось гибели или спасения жизни, А свеча у нее так и ходила в руке. «Все, все, все расскажу», Будто она ему говорила. Но в прихожую вкатилась безобразная лепешка В шоколадного цвета платье с бородавкой на губе, С кем имею честь говорить? Дарьяльской, писатель. Честь имею представиться. Очень приятно. Что же вам, собственно, нужно? Будучи лично знаком с вашим супругом и приглашаем к вам в июне месяце, я, опоздав на поезд, решился просить вашего гостеприимства не могу ли я у вас переночевать но ведь есть тут гостиница видимо фёкла матвеевна не доверяла странному невурочный час появлению петра в том-то и дело что гостиница полна а муж-то мой ведь без языка — Что вы? — Недавно я видел его в добром здоровье. — А где вы с ним виделись? — У баронессы Татрабе Граабен, где я этим летом гостил. Последние слова он произнес с гордостью. Бедный он так боялся, что его вернут в темное небытие, где тот четвертый. Его поджидает под домом. Последнее заявление имело последствия. — Аннушка, приготовь во флигеле барину постель. Петр видел, как свеча, капая, задрожала у той, кого неизвестно по какому предчувствию он хотел назвать родненькой сестрицей. Чьи черты что-то напоминали. Только вот что? — Милости просим, — пролепетала лепешка, Сложив ручки на животе и зашлепала в комнаты Мимо пузатых вас кресел-зеркал. И когда миновали минуты, во время которых Он превозмог бесконечность, опередив С странным спутником грядущие поколения на много миллионов лет. Когда восседал он в мягком, удобном кресле за чашкой чая, С львом во рту он думал, что Москва осталась уже позади И даже миновал Лихов, город теней. Куда же он теперь тронется?» Ему было удобно, и он расточал свое красноречие перед вот этой лепешкой с добродушным лицом и скромно опущенными глазами. Думая быть гостем приятным во всех отношениях, он ей предложил сыграть в дурачки, но она отказалась. Только одно появление, или, вернее, прохождение нарушило эту идиллию, «Прохождение, потому что... Но что бы ты, читатель, сказал, если бы мимо тебя проволочили смерть в погребальных свечах и с бормочущими старицами в окружение из вот темной той анфилады?» Ты привык в романах читать о таких приключениях, Но ведь тут не роман, не фантазия, а... Пётр видел, как темная анфилада комнат Вся занялась свечами, Две старухи вели за руку. Смерть в халате и в черных очках. Смерть плелась Едва передвигая ноги и шлепая туфлями, Сзади Аннушка, со свечой проходя, Улыбнулась Петру, как родная сестрица, И, казалось, она его за собой манила, С ним без слов говорила. — Извините, мой больной муж, — Пояснила Петру лепешка, — Только всего с неделю. как он начал ходить. «Да... А язык?» «Доктора сказали, что, может быть, еще и заговорит?» «Когда-нибудь?» Она опустила глаза. «Может быть, никогда?» Петр задумался. «Но о чем?» думал Петр, разве в такие минуты о чем-либо думают? В такие минуты считают пролетающих мух, в такие минуты глухо молчит души половина, которая ранена насмерть. Глухо она молчит дни, недели, года, И только после тех уже дней, недель и ушедших лет Медленно начинаешь ты сознавать, Что сталось с погубленной души половиной, И есть ли еще душа у того, у кого погублена полдуши. А пока ты не знаешь, умерла ли душа, или то обморок, и душа тебе вновь отдается, но первое ее к тебе благотворное возвращение дикой в тебе отзывается болью или сказывается телесной болезнью, приносящей убожество. Тебе! Явленная смерть, ты забыл? А души половина, вся-то она еще гробовая, И, восставая от смерти, она страшному подлежит суду. Сызнова она переживает все то, что тобой уже давно перешито, Чтобы не лепицу прежних дней Притворить в небесную красоту. Если же силы такой у души твоей нет, То ее зараженные частицы сгнивают бесследно.